Хелен, Конечно, найдя ноутбук и конверт, заснуть я уже не смогла. До возвращения Дэниела лежала на боку, чувствуя, как малыш легонько толкается в утробе. Когда муж пришел в спальню, я сказала ему, что подумала над его словами и что он прав. Нам нужно серьезно поговорить с Рэйчел, выяснить, какие у нее планы. Про свои находки мужу я решила не сообщать. Он и без того был вне себя от ярости из-за лэптопа, Обвинил меня в том, что я впустила в дом вора. В общем, я сочла, что так будет лучше для всех. Как я и предвидела, он не стал спрашивать, почему я передумала. Обрадованный просто поцеловал меня на ночь. Уснул он гораздо быстрее, чем я. Сегодня уже все по-другому. Пробудившись утром, я сразу слышу, как Рэйчел купается в ванной на нижнем этаже. Надеваю халат, иду на кухню, наливаю себе чашку травяного чая. Тут на кухне появляется Рэйчел. Своим полотенцем она замотала голову моим туловища. Я говорю ей, что готовлю для всех нас завтрак. «Чудесно! Помощь нужна?» Я кидываю ее взглядом. «Может, пойдешь оденешься?» Она качает головой, сверкая в улыбке заостренными зубами. «Мне и так хорошо. Давай приготовлю яичницу». К тому времени, когда в кухню спускается Дэниеэл. Я уже успеваю подрумянить бекон, поджарить тосты и накрыть на стол. Поставила три тарелки и три бокала с апельсиновым соком. Рэйчел с рассеянным видом, привалившись к буфету, все еще разбивает в миску яйца. Она почти не смотрит на то, что делает. С краев миски капают белки. В смеси плавают крошечные осколки скорлупы. Рядом с миской лежит журнал, который она читает. Дэниел идет мимо нее, даже не удосуживаясь пожелать ей доброго утра. Мне только бекон, бурчит тон Мне тоже, вздыхаю я. Вдвоем с ним мы садимся за стол. Дэниел принимается ритмично горизонтальными полосами, намазывать сливочное масло на тосты. Поглядывает то на меня, то на Рэйчел. Тай не думает присоединяться к нам. Рэйчел, идем завтракать, окликаю ее я. Она поднимает голову, закрывает журнал. Со словами Простите, задумалась. Усаживается за стол, берет тост, который только что намазал маслом Дэниел, и накалывает на вилку ломтик бекона. Произнеся заветное «Спасибо», Рэйчел берет кетчуп и весь выливает себе на тарелку. Тот расползается на ней огромной красной лужей. Меня мутит от его запаха. «Рэйчел, мы хотели бы знать...» Голос у меня пронзительный, во рту пересохло. «Как продвигаются твои дела с поиском жилья?» «О, вообще-то отлично!» Она с улыбкой смотрит на нас. Мы с Дэниэлом оба на мгновение не имеем. «Правда?» «Да, я нашла квартиру, очень классную. Мне сказали, что в скором времени я могу заселяться». Я бросаю взгляд на Дэниела. Не помню, чтобы она ходила смотреть квартиры. «Рада за тебя, Рэйчел. Я медлю в нерешительности». «А когда? Когда конкретно ты могла бы туда переехать?» Рэйчел широко раскрывает рот и кусает свой сэндвич с беконом, с которого капает кетчуп. «О!» — произносит она с набитым ртом. «Где-то в середине ноября». Я пытаюсь понять, как воспринял это Дэниел. Он чуть хмурится. Подозреваю, что, подобно мне, не знает, как реагировать. С одной стороны, это неожиданно хорошая новость. Рэйчел уйдет сама. Нам не придется насильно ее выпроваживать, как мы предполагали. С другой... Это означает, что она будет торчать у нас дома еще две с половиной недели. Это ж целая вечность. Послушайте, говорит Рэйчел, вытирая лицо и переводя взгляд с меня на Дэниела и обратно: Я вам очень признательна за гостеприимство, даже не знаю, как благодарить. Чуть прищурившись, она смотрит на Дэниела, затем взмахивает рукой: Эти две недели я не буду путаться у вас под ногами, вы даже не заметите, что я здесь клянусь. Дэниел отводит глаза кивает. «Ладно», — в конце концов произносит он. Рэйчел расплывается в улыбке. «Я сама ничего сказать не успеваю, потому что раздается стук в дверь».